В тот же вечер камеристка мадмуазель Деламоль, кокетничавшая с Жульеном, как некогда Элиза, объяснила ему, что госпожа ее надевала траур отнюдь не из желания обратить на себя внимание. Мотивы этой причуды лежали глубже. Она действительно любила этого Деламоля, обожаемого возлюбленного, умнейшей королевы того века, умершего за то, что хотел возвратить свободу своим друзьям. и каким друзьям первому принцу крови и генриху IV привыкший к полной естественности поведения госпожи де рональ жульен не видел ничего, кроме одной аффектации во всех парижанках и при малейшем грустном настроении не знал, о чем с ними говорить мадмуазель де ламоль оказалась исключением он перестал принимать за сухость сердца ту особую манеру держаться которая проистекала из благородства ее манер. Иногда после обеда мадмуазель де Ламоль подолгу разговаривала с ним, прогуливаясь по саду под открытыми окнами гостиной. Однажды она сказала ему, что читает историю Д'Обенье и Бранома. «Странное чтение», — подумал Жюльен. «А маркиза не позволяет ей читать романы Вальтера Скотта». В другой раз она рассказала ему, и глаза ее блестели от удовольствия и искренности ее восхищения. О поступке одной молодой женщины в царствовании Генриха Третьего, о котором она только что прочла в мемуарах Литуале. Узнав о неверности своего мужа, она заколола его кинжалом. Самолюбие Жульена было польщено. Особо, окруженная таким почетом, командовавшая, по словам академиков, всем домом, удостаивала его разговором почти дружеского характера. «Я ошибся, стал вскоре думать Жульен. Это не дружба, а просто потребность говорить. Я не более как наперсник в трагедии. В этой семье я слову за ученого. Примусь читать Брантома, Абенье, Летуаля, и тогда я смогу оспаривать некоторые из анекдотов, которые рассказывает мне мадмуазель де Ламоль». «Я хочу выйти из роли пассивного наперстника. мало Мало-помалу разговоры его с этой девушкой, державшей себя с таким достоинством и в то же время так свободно, сделались более интересными. Он забывал свою печальную роль плебея-бунтовщика, находил, что она обладает известными знаниями и даже рассудительностью. В саду она выражала совсем другие мнения, чем в гостиной. По временам в разговорах с ним она проявляла такой энтузиазм и такую искренность, которые являлись резким контрастом с ее обычной манерой держаться высокомерно и холодно. «Войны Лиги! Героическая эпоха Франции!» — говорила она ему однажды, ее глаза сверкали вдохновением и восторгом. Тогда каждый сражался, чтобы добиться того, что он считал необходимым для торжества своей партии. Они из-за пошлого стремления получить крест, как во времена вашего императора. Признаете, что в этом было меньше эгоизма и мелочности. Я люблю этот век. Ибо Нифас де Ламоль был героем, сказал он ей. По крайней мере, он был любим. Как, вероятно, приятно быть любимым. Какая женщина в наше время не страшилось бы прикоснуться к отрубленной голове своего возлюбленного. Госпожа де Ламоль позвала свою дочь. Чтобы лицемерие приносило пользу, оно должно быть скрытым. А Жульен, как это видно из предыдущего, наполовину признался мадмуазель де Ламоль в своем поклонении Наполеону.